Вот одна из самых удивительных вещей, что случилось со мной в этом городе. Один человек из тех, с кем я провел ночь в лодке, сказал мне, «О, господин, ты чужой в этих землях. Знаешь ли ты ремесло, которым мог бы заняться?» «Нет, клянусь Аллахом, о брат мой, у меня нет ремесла, и я не умею ничего делать», — ответил я. Я только купец, обладатель денег и богатства, и у меня был царственный корабль, нагруженный большими богатствами и разными товарами. И он разбился в море, и потонуло все, что там было, и я спасся от потопления только по изволению Аллаха. Аллах послал мне кусок доски, на которую я сел, и это было причиной того, что я спасся от потопления. И этот человек встал и принес мне мешок из хлопчатой бумаги и сказал, «Возьми этот мешок и наполни его голышами, и выходи с толпой городских жителей, а я сведу тебя с ними и поручу им о тебе заботиться. Делай то же, что они делают, и, может быть, ты заработаешь что-нибудь, что тебе поможет уехать и вернуться в твою страну». И потом этот человек взял меня и вывел за город, и я набрал маленьких камешков голышей и наполнил ими мешок. И вдруг я вижу, толпа выходит из города. И этот человек свел меня с ними и поручил меня им и сказал, он чужестранец, возьмите его с собой и научите его подбирать. Может быть, он что-нибудь заработает, чтобы прокормиться, а вам будет награда и воздаяние». И они сказали, «Слушаем и повинуемся», и приветствовали меня, и взяли меня с собой, и у каждого из них был мешок такой же, как у меня, полный глышей.